Глава шестая. Диана. Ладно, Дима оказался немного полезным. Сразу после кофейни я затащила его в продуктовый и заставила нести все мои покупки до самого лифта. Нет, ну а что? У него явно был этот вечер запланирован под свидание. Оно сорвалось. Не бросать же его в одиночестве. Занятие ему нашла вот... Челночный бег с пакетами от супермаркета до лифта, практически. Он, кстати, вроде неплохой парень, только с очень большой короной на голове. Ну, или он просто выпендривается передо мной, не знаю. Но это ничуть не лучше. Юмор отменный, мне прямо заходит. Весь наш поход в магазин, он рассказывал какие-то каламбуры, я хохотала, как дурочка на весь супермаркет. Ну потому что как можно не засмеяться на фразе «Невменяемый бухгалтер не отдает себе отчет». Я засмеялась, конечно. Он, правда, очень настойчиво пытался познакомиться поближе и выпросить мой номер. Думал, если я смеюсь, значит, он мне нравится. Интересный такой. Мне нужны были только твои руки, парень, и то в отношении тяжелых пакетов. На этом наша история закончена, внукам рассказывать, пожалуй, не будем. Поэтому я помахала ему на прощание, будучи почти на 100% уверенной в том, что мы не увидимся больше. Нажала на кнопку закрывания дверей лифта и умчалась на теперь уже свой шестой этаж, разбирать продукты и готовить по пулику адекватный ужин. Его дома еще нет, что к лучшему. поэтому затаскиваю пакеты по одному, а я их набрала целых три с огромным трудом. А как этот Тимота тащил их все три спокойно? Спортсмен, наверное. Ну, в целом уже все равно. Успевают достать из пакета только йогурт, как звонит телефон. Ма, что снова? Мало поссорились, недостаточно высказала. Не хочу брать трубку совершенно. Настроение тоже снова падает. И не потому, что я не хочу общаться с мамой, нет. Я, наоборот, очень сильно хочу. Но хочу нормально. А мама с ума сходит, обижает меня. Но все-таки телефон в руки беру, потому что знаю, что за игнорирование мамы мне теперь от папы прилетит. Не страшно, конечно, потому что максимум, что он сделает, это прочитает нудную лекцию о том, почему так нельзя делать. Но папу расстраивать мне не хочется. Всегда слушаюсь. Поэтому, слушая его голос в голове, все-таки беру трубку, усаживаясь на высокий барный стул. Внимаю. Дочь, вздыхает она. Не любит, когда я так отвечаю, злиться сразу. Вернись. Ма, не обижайся. Но не вернусь. Для чего? Я тут поступать буду. Учебный год вот закончится, и сразу пойду пробоваться на следующий. Живу с папой, на танцы пойду в свою студию. Я скучала по дому, ма. А я по тебе скучаю. Тебе совсем не важно, да, в каком мать-состоянии? Места себе не нахожу без дочери. А она даже не может сама позвонить. Да я... Ира! Ой, я вот совершенно не поняла, как... И когда это произошло? Я не услышала, как папа вошел. А вот он, видимо, услышал мой разговор с мамой, потому что отбирает у меня телефон и стоит, угрожающе дышит, в трубку. А ты чего лезешь вообще? Слышу возглас мамы в трубке спасибо громким динамикам. Но как же все это ужасно! Была семья и нет семьи. Дианка «Такая же моя дочь, как и твоя, и она совершеннолетняя. Если решила приехать ко мне, так будет. Все условия для жизни я тебе гарантирую, ей обеспечу. Ты всегда можешь приехать в гости, или она к тебе, если сама захочет. Но прекрати портить дочери настроение. Она дома. Все. Тема закрыта». «Я таким его давно не видела». Он по-настоящему рычит это в трубку, хотя на лице полная невозмутимость. Такой серьёзный. Ему даже немного не идёт, как будто возраста прибавляет. Папуля у меня не такой дома обычно. Весёлый, смешной. А тут скала. Я даже слово вставить не решаюсь. «Привет!» — говорю негромко, когда он бросает трубку и кладёт мой телефон на стол. Злится, дышит почти огнем. Еще секунда, и спалит тут все дотла. Да ему кто-то настроение вне дома испортил? Или мой разговор с мамой так не зашел? «Привет!» — выдыхает он, опускает плечи, как будто вся злость с него сходит сразу же. Приобнимается плечи, целует в лоб. Как день прошел? «Отлично!» — сходила за покупками, кивая ему на пакеты. «А я как раз хотел тебя в магазин утащить!» — улыбается. «Как ты донесла тут столько?» «Ой, машу рукой, знаю, что папа сейчас включит свою ревность сразу же. Он из адекватных у меня до поры до времени. Как только на горизонте парни появляются, разве что в окно с ружьем не выглядывает. Знакомого встретила, он помог, привираю ему немного». Хотя, с другой стороны, лжи как таковой вообще не было. Имя-то его я знаю уже. «Дима, значит, знакомый». Все сошлось, никакого вранья любимому папочке. «Ну, ладно», — хмурится папа. «Помог? Молодец, значит». «Пусть живет?» — хихикаю. «Тип того». «А твое свидание как?» — спрашиваю у него. Он закатывает глаза и уходит по коридору в ванную мыть руки. А я бегу за ним, потому что интересно же вообще-то. «Эй, рассказывай! Красивая девушка? Влюбился уже?» «Она ровесница твоя!» — говорит он недовольно. «Присвистываю! Ого! Не, папа-то у меня красавчик, конечно, но он наверняка не стал бы. У него железный аргумент. Дочь такого же возраста. Это придурки мои, воробьи ощипанные!» — Завтра я ему устрою сладкую жизнь, — продолжает ворчать. — Узнали о разводе и решили мне личную жизнь устроить. На сайте знакомств. Выложили там что-то, писали от моего имени. Тугодумы! Они бы на льду столько инициативы проявляли, бестолочи. — Па, ну чего ты прям так? Помочь хотели, — говорю ему. А сама едва сдерживаю смех. Он злой, очень забавный. Моет руки уже несколько минут, потому что мыслями вообще не здесь. А еще ситуация, конечно, умора. Мой папа на сайте знакомств. Хотя, учитывая его график работы и возможность куда-то выбраться, ему и правда проще всего так любовь свою искать. Подлет закатаю всех. Все равно толку нет от них. Наконец он вытирает руки и уходит обратно на кухню. Ну, ты тоже-то не принижай себя и их. Вы в таблице в тройке лучших. Но не первые же. Вот закрепятся. Прощу их. А пока нет, выгребать будут. Какой грозный ты у меня, па. Посмеиваюсь и принимаюсь разбирать пакеты. Что желает лучший в мире тренер? Пасту с курочкой? Гречку? Желает, чтобы ты не уезжала. внезапно признается он. И от этого мое сердце разгоняется за секунду до максимального темпа. Я папина, всегда была и есть. И этот год был для меня очень болезненным из-за расставания с ним. Расчувствовавшись, обнимая его и утыкаясь лбом в грудь, слыша, как и его сердце колотится быстро. «У меня самый лучший папа, кто бы там что ни говорил!» «Не уеду!» Шепчу ему негромко и отстраняюсь. Минутка нежности окончена. Пора к делам. Он все-таки выбирает пасту с курицей. И пока я готовлю, высказывает Марфи за то, что меня она любит, а к нему за столько лет так и не воспылала особыми чувствами. «Ну, па, я ей корм вкусный купила, миском подкармливаю, а ты ей сосиски какие-то суешь». Никакие-то попрошу. Очень хорошие сосиски. Я и сам такие ем. Нашел чем хвастаться. Еду надо нормальную есть, а ты питаешься как попало. Нормальную готовить мне некогда. И я не умею. И некому мне. Тебе нужна жена, выдаю вердикт. На самом деле я очень хочу, чтобы папа нашел свое счастье. Молодой, красивый. «Вся жизнь еще впереди. Может, мне самой устроить ему поиски? Так у меня все знакомые тоже моего возраста. Он наверняка снова не оценит. И получать тогда будет не Феникс, а я. А я не хочу получать». «Я для семейной жизни не гожусь, мышка», — качает он головой. «В этом твоя мать была права». «Так себе из меня муж. Вот послезавтра снова выезд, меня четыре дня не будет». Кому такое надо? Кто готов ждать? Я. Ты другое. И ничего не другое. Если я есть, то и другая такая найдется. Главное — искать. Ты меня под алтарь загнать решила дочь? Я от первого раза не отошел еще. Он грустно улыбается. И мне снова хочется его обнять. Он так любил маму. А она... Эх. «Первый брак комом», – машу рукой, пытаясь разрядить обстановку. «Нужен второй». «Что за желание меня женить?» – удивляется он. «Ну вот что тут удивительного-то? Все очень-очень просто». «Хочу, чтобы ты был счастлив», – пожимая плечами. «Видишь, какой ты меня хорошего воспитал? Потому что сам хороший, а одинокий. Непорядок. Не порядок. Не одиноки больше». Говорит мне и щелкает по носу. Опять таю. С таким отцом я никогда в жизни не найду себе парня. Не то чтобы я искала, конечно. Просто вдруг задумалась. Стандарты где-то в небесах благодаря ему. Специально, наверное, стал идеальным мужчиной и папой, чтобы я всех сама отшивала. И папе не приходилось лишний раз злиться. Это точно его коварный план. Папа не хочет второй раз жениться. Я тоже отношений не ищу особо. Семейство, блин. Волки-одиночки. Но с другой стороны, нам пока и так хорошо. А время расставит все как надо.